Эпилог. Вот так вот, такой мир, такая пропаганда, такие люди. Мы-то просто хотим быть, быть и бороться за свое существование. Однако, во всей своей удивительной краткой истории есть тяга к тому, что когда-нибудь мы узнаем истину и снимем маски и скажем друг другу, что мы все еще люди. Давайте будем ценить и то, что мы родились людьми, и то, что мы умрем людьми. Пусть мир протянет нам руку. По скрипту. Твой друг Трис. Плат. Я уверен, что в Париже прекрасное солнце. Когда-нибудь ты прочтёшь мою историю, оставленную на этом же стуле, и совершишь поступок изгнанника.